5. Несколько дней я провел в окрестностях заваленного гигантом дерева. Убийство очередного шестилапого льва, хозяина этой части Приречной Саванны, позволило мне чувствовать себя здесь в относительной безопасности. Раз прогнал некрупную стаю шакалов, уменьшив ее численность на пару хвостов, и на этом поползновения в сторону моего лагеря местных хищников полностью прекратились. Доступность большого количества фруктов, за которым больше не нужно было добираться с риском сорваться с чересчур тонких веток, помогла сосредоточить все силы на наблюдении за округой. С утра до вечера, изредка отвлекаясь лишь на пополнение запасов воды, я всматривался в лежащую за краем саванны пустошь, надеясь увидеть на горизонте человеческую фигуру правильной, не потерявшей стандартные пропорции тела формы. Но нет. За эти несколько дней людей в обозримых окрестностях моего лагеря так и не появилось. Как слава звездам и великанов, и волнующих меня даже больше безмозглых громадин соглавов Последние наверняка бы заинтересовались поваленным деревом. Звероморфы хоть и держатся от реки на почтительном расстоянии, но саванну, где то и дело охотятся, держат под наблюдением. Привлечь их внимание мне не хотелось бы. Наконец, решив, что гигант уже ушел достаточно далеко, ведь продолжает свой путь и ночью, я отправился дальше. Спустя пару дней лежащая слева от меня, за рекой, скалистая стена начала постепенно терять высоту и крошиться поверху. Впереди уже виднелся ее скорый конец. Зато справа на горизонте проступили сквозь знойное марево очертания Новой горы. Та шла наискось к линии моего маршрута с востока. Через сотню с небольшим километров... Упрусь в нее, как упрется и река, судя по всему, совершающая там поворот. Люди, где вы? Окрестности русла, в отличие от каменистой пустыши вполне пригодны для жизни. Неужели контролирующие равнину псоглава перехватывают большую часть новичков, появляющихся на их территории? Вчера я впервые заметил вдалеке стойбище звероморфов. Оказывается, эти твари ведут кочевой образ жизни. Похожие на одногорбых верблюдов животные — конусообразные жилища из шкур. На рассвете я наблюдал, как звероморфы покидают свой временный лагерь. Быстро собрав свои юрты, псоглавы ушли на юг, в противоположную моему маршруту сторону. Я же не поленился покинуть полоску Приречной Саванны, чтобы обследовать место стоянки. «Колодец. Вот секрет раскрыт». Прикрытая щитом, сплетенным из какой-то толстой лозы ямы, была тщательно засыпана сверху землей, и только неестественное положение нескольких, выложенных неким знаком камней, помогло мне ее обнаружить. Мое предположение о высоком уровне грунтовых вод получило свое подтверждение. Глубина колодца всего метров пять. Без ведра и веревки достать воду сложно, но нужды в пополнении запасов последней у меня сейчас нет. Вернул щит на место и восстановил маскировку. Теперь буду знать. Возможно, в будущем это знание мне пригодится. Вернувшись к реке, продолжил свой путь по саванне. У той новой горы, что лежит впереди, есть хорошие шансы встретить людей. Пусть дорог здесь и нет, но сходящиеся в том месте скалистые кручи образуют подобие перекрестка путей. Разрыв между горными кряжами всего километр другой. Человек, желающий отыскать разбросанных по здешним просторам собратьев, устроил бы там наблюдательный пункт. Лично я, если никого там не встречу, обязательно задержусь в этом месте. Оно перспективное. Я был прав. До недавнего времени за каньоном кто-то определенно вел наблюдение. И судя по проявленному интересу к личности этого наблюдателя, моим старым знакомым, речь шла именно о человеке. Едва ли бы великан, бывший некогда одаренным китоем, так настойчиво силился бы достать из узкого грота кого-то другого. Услышав еще вчера вечером раздавшийся вдалеке грохот, я сразу же подумал про видоизмененного Гилу и не ошибся. Сам того не желая, я догнал великана. Мой несостоявшийся носитель... Видимо, звезды не хотят разлучать нас надолго. Проделав сегодня остаток пути до горы, я еще издали заметил гиганта и сразу все понял. Безмозглый великан, стоя у подножия скалы на коленях, Безуспешно пытался сломать эту самую скалу своим кулаком, рискуя угодить под обвал, определенно случившийся бы при достижении громадным дебилом своей глупой цели. Мышка спряталась в норку. Поднимавшаяся здесь когда-то вода вымыла в скале вблизи русла целую россыпь небольших, но, похоже, довольно глубоких гротов. В дальнем от реки и укрылся, судя по всему, слишком поздно обнаруживший появление гигантского гостя-человек. Как я и думал, река в этом месте упиралась в преграждавшую ее прежний путь горную стену и поворачивала на северо-запад, неся свои воды дальше уже вдоль новой скалы. Передо мной поднималась к небу отвесная круча из той же красноватой породы. Тупик. Но лишь только для этого берега. Перепрыгнув на противоположный, полоска саванны продолжала стелить свои травы вдоль русла на той стороне реки. На этой же, упершейся в стену растительность на востоке, постепенно сходила на нет, уступая убегающей вдаль каменистой равнине. правый идти смысла нет, гора тянется в ту сторону, насколько хватает глаз. Слева же короткий каньон очень скоро сменяет простор, куда более перспективное направление. Но этот путь преграждает река, через которую, в силу обилия заполняющих ее хищников, так просто не переправиться. Беда в том, что понять это можно, лишь приблизившись к устью каньона. Человек, пришедший сюда до меня, тоже понял, что этот тупик неизменно будет притягивать к себе незнакомых с данной местностью путников. Беда лишь в том, что не все путники могут оказаться людьми. Но это его беда, не моя. Или все же моя. Я задумался. А какие у меня варианты? Обходить это крутобокое плато не хочется». Забираться наверх, не зная его ширины, просто глупо. Там уж точно не будет ни воды, ни еды, ни людей, а подъем, как и спуск, займут прорву времени. Возвращаться назад тоже радость сомнительная. Примыкающая к владениям соглавов Саванна уже доказала свою несостоятельность в роли зоны поиска вновь прибывших на суш. Остается другой берег реки. Способ на него перебраться я вижу. Может, северо-западное направление принесет мне удачу. Решено. Иду дальше ванной. Следовательно, преграждающий мне путь великан обречен. Раз на суше существует проблема променявших мозги на размеры и возвращение дара людей, значит, мне рано или поздно в любом случае придется сразиться с кем-то из этих гигантов. Гило подходящий объект для подобного теста. С ним я с большой долей вероятности справлюсь. Если вдуматься, дар бывшего китоя не дает ему передо мной особого преимущества — «Попади он ко мне даже не окаменевшим кулаком, я и так проиграю. Тут важна только скорость усиленного магии удара. Но и это не страшно, я уже вычислил длительность перезарядки способности. Раздувшийся гил окрушит скалу возле основания грота каждые 10 минут. Времени более чем достаточно, так что на его стороне только огромные размеры. Абсолютная выносливость великана не сыграет роли, я просто не успею устать. Но тест тестом...» А бонусом тут еще идет и спасение укрывшегося в гроте человека. Мне нужна информация. Возможно, в пещере сидит тот, кто ей обладает. Да и в целом спутник мне лишним не будет. Путешествовать в паре гораздо удобнее. Подкравшись поближе, я занял позицию в густом кустарнике всего в сотни метров от чудища. Рассмотрим объект повнимательнее. Укрывшийся в гроте человек огрызался. В груди в шее, и даже в щеке гиганта торчат обломки стрел. Похоже, Идун бил прямой наводкой из грота. Дно Вселенной. Повернувший голову в бок великан, явил моему взгляду утыканный стрелами глаз. И не выбиты явно все видит. Лишить это чудище зрения, как когда-то это вышло с зубаном, не выйдет. Зато теперь знаю, что кожа у этой пародии на человека вполне человеческая. Рубить, колоть, резать — можно. И это самое главное. С тактикой предстоящего боя все более-менее ясно. Оттягивать неизбежное смысла не вижу. Скидываю со спины мешок, кладу на землю лук и колчан. В этом бою они мне не понадобятся. Мечи пока в ножнах. Копье притягиваю ремнями к спине. Сейчас мне нужны свободные руки. Начинаю обходить великана по широкой дуге. Вернее, обползать. Мой путь лежит к Красной горе. Выйти к ней я планирую парой сотни метров правее чудовища. Длинный вертикальный выступ породы, который прикроет меня, поднимается в том месте достаточно высоко. Эти скалы, в отличие от разделяющих землю, твердь и сушь стен, имеют природное происхождение и оттого не могут похвастаться гладкостью склонов. Красные горы, что это, что та, которая осталась на той стороне реки, позади, несмотря на почти абсолютную вертикальность откосов, вполне пригодны для подъема на них». Эти скалы испещрены бесчисленными трещинами, выступами и карнизами, некоторые из которых весьма и весьма велики. При этом породы, из которой состоят эти горы, не крошатся. У подножия почти нет мелких обломков. Кое-где попадаются только крупные, с иной дом размером, но вблизи реки чисто. Впрочем, Гило старается это исправить. Еще один могучий удар страшным грохотом сотрясает округу. Начинаю отсчет. Следующий удар великана застигнет меня уже на скале. То мгновение нужно будет переждать в максимально устойчивом положении, чтобы сотрясение не скинуло вниз. Все, я на месте. Начинаю подъем. Здесь меня, великану, не видно. Заберусь вверх метров на двадцать и потом уже двинусь в сторону. Там отвес скалы рассекает длинный поперечный разрез, и поэтому карнизу можно запросто добраться до самой реки. Подъем оказался даже более простым, чем я думал. К моменту очередного удара гиганта я уже сидел на карнизе, восстанавливая дыхание. И здесь шире, чем я ожидал. Плоская удобная полка позволяет без проблем подобраться к чудовищу, не боясь, что великан обнаружит тебя. Спрятавшийся в гроте дурак. Наблюдательный пункт нужно было устраивать здесь. Затраченное на подъем и спуски время не стоит того, чтобы из-за его экономии так рисковать. Видимо, человек просто не знал, что на суше встречаются подобные монстры. К сожалению, в норе сидит такой же новичок, как и я. Но отказываться от своей затеи я не намерен. Отцепляю копье и крадусь по карнизу в сторону реки. Как? Я двигался совершенно бесшумно. И ветер не мог принести к его носу мой запах. Потоки воздуха, наоборот, поднимаются вверх. Тем не менее гигант как-то почувствовал мое приближение и вскочил, принявшись крутить головой, стоило мне оказаться в полусотне метров от него. Дополнительный дар? Хорошо хоть, что мое точное местоположение великан определить не способен. Задрать голову вверх он пока не догадался. И потому мне нужно торопиться. Примерившись, коротко разбегаюсь и прыгаю вниз. Лететь тут всего дюжину метров. Даже в теле Сепана приземлении на не самую твердую поверхность не грозит мне опасными травмами. Крепи хватит. Он так и не заметил меня. Ударивший великан в ложбинку между основанием шеи и левой ключицей копье под давлением моего веса и скорости падения вошло в тело гиганта по самый кончик древка. Сам я, врезавшись в упругое плечо бывшего Гило, съехал по груди твари вниз. В последний момент оттолкнулся ногами от ребер чудовище, И в два кувырка долетел до земли, разминувшись, запоздало метнувшейся ко мне рукой великана. В анатомическом плане эта тварь осталась пусть немного раздутым и чересчур головастым, но все-таки человеком. Сердце у великана в том месте, где оно и должно быть. Длины копья как раз хватило, чтобы достать до него. Существо, бывшее некогда китоем по имени Гилу, пару раз дернулось, выдавливая хлынувшую из рана, несмотря на затычку в ней кровь, и, удивленно промычав, нечто нечленораздельное начало падать. «Дело сделано. Я убил его». Дождавшись завершения конвульсии, подошел к гигантскому трупу и, ухватив копье за торчащий из раны кончик, выдернул его в пару рывков. Испытание прошло удачно. С моей стороны потерь ноли теперь мне известно, что гиганта можно прикончить, как обычного человека. Но и что там с моей второй половиной награды? Почему человек до сих пор не покинул укрытие? Боится меня? Или забился в пещеру так глубоко, что просто-напросто не видит происходящего снаружи? Я подошел ко входу в грот. Ох, и накрошил тут великан щебня, который уже день к ряду дробит эти скалы. На несколько метров вглубь прокопался, расширяя проход. «Эй — Эй! — крикнул я в темноту пещеры. — Выходи! Я прикончил его! Лезть туда без факела я не хочу. Пусть сам выбирается. Но в ответ до меня донеслось еле слышное хриплое «помоги». Так он ранен. Или это ловушка? Зайдя внутрь, я чуть-чуть постоял вблизи входа, чтобы глаза привыкли к темноте, и только добившись желаемого, двинулся дальше. Нет, не ловушка. Действительно ранен. В конце оказавшегося не таким уж длинным грота на холодных камнях лежал человек. Раз не может подняться, мне даже без света все ясно. Он уже не жилец. Тем не менее, я подхватил человека под мышки и потянул к выходу. Мне нужна информация. Попробую растянуть его мучения. — Как он тебя достал? — Не он. Йоков Лев. На свету все в момент разлеглось по местам. Левая штанина пропитана застаревшей кровью. Выше колена затянут ремень, заменяющий жгут. Разорвав ткань, я тотчас убедился, что помощь с моей стороны опоздала на пару дней минимум. Тут уже не спасти ни конечность, ни ее хозяина. «Но льва ты убил», — пробормотал я, разглядывая без пяти минут мертвеца. Изодранные грязные лохмотья когда-то были приличным нарядом. Сапоги сохранились получше. Ни оружия, ни вещей. «Все осталось в гроте?» «А толку?» Простонал человек. «Лечилок нет. Даров тоже. А ведь я, в том числе и лекарь, был лекарем». На долгие разговоры нет времени. Неизвестно, насколько ему хватит оставшихся сил. Сначала важным, потом, если будет возможность, о прочем. «Давно ты на суше?» «Примерно седьмится три» последние дни слились в один долгий есть вода сейчас я сбегал к кустам в которых спрятал свои вещи пей вернувшись приложил я горлышко тыквы к пересохшим губам воду жалко но разговор того стоит приди я чуть позже и нашел бы в пещере остывающий труп он еле живой где твое оружие спросил я когда человек напился На плоту в основном. Раздавшееся следом карканье было не кашлем, а смехом. «Я сюда угодил только с луком и стрелами». Тяжело дыша пробормотал человек. «Ну, и пара ножей, и мельваю убил. Сквозь глазницы до мозга достал. Где-то в гроте валяются». «Да меня людей не встречал». «Здесь, на суше, нет». Только этого, но он не считается. Внезапно человек, трясущийся рукой, схватил меня за рукав. «Ты видел?» Уперся он в меня полным обиды взглядом. «Это у него дар был. Я такой знаю. Удар стенобой. А у тебя... у тебя есть дары?» «Были?» — отчасти слукавил я. «На суше все бездари». «Так я и знал», — закатил глаза умирающий. «Не во мне дело. Весь пояс — глушь. Насмешка единого». «Я зря трачу время. Он знает не больше моего». «А кроме ножей?» — перешел я к хозяйственной части вопроса. «Остальные твои вещи тоже в гроте остались? Я их не видел». Умирающий снова закашлялся смехом. «Я тебя расстрою, дружище!» — прохрипел он с издевкой. «Нечем тебе поживиться. Даже стрелы закончились. Жадная сушь. Все забрала и ничего не дает. Что за норы, скажи мне, такие? Ни даров, ни бобов, ни семян. На кой мучился вообще, закрывал? Ты был в бездне?» Мгновенно проснулся, во мне уже был угасший интерес. «Уже здесь, на суше?» «Был», — Прохрипел человек. «Треугольная нора, серая. Если встретишь такую, не суйся, обманка. Наградой лишь выход наружу». Осененной догадкой я резко убрал волосы солба умирающего. «Так и есть. Не звезда, но частица ее». Словно некой мерцающей краской на коже выведен небольшой треугольник, равнобедренный с острым углом на вершине. Теперь ясно, что нужно искать. «Испытание! Какое там было?» Тх, «Ерунда!» — фыркнул раненый. «Простая загадка. Пронуты. От пустышки чего еще ждать? Да еще воды». «Хорошо, что я успел поговорить с ним». Получена важнейшая информация, но больше он мне уже ничем не поможет. «Тебе нужна не вода», — покачал я головой и резким движением рук свернул человеку шею. «Милосердие мне не чуждо. Он помог мне, я ему».